Глава вторая Я стянула с себя темную накидку и набросила ее на переноску. Вот так. Главное – незаметно выбраться на улицу. А там уж разберемся. Я перекинула сумку через плечо и потянула лямки, завязав между собой. Под покровом темноты прокралась к маленькой, совсем незаметной калитке у заднего входа. Очень надеюсь, что тут я смогу выбраться. Ведь никакую магию я использовать не буду, так? Так. Значит, просто отопру засов и все. А закрывается калитка сама. Все оказалось очень просто. Правда, засов сначала не поддавался. Заржавел немножко. Все-таки плоховато мачеха за домом смотрят. Лучше бы наняла работника все покрасить да починить. Вместо этой магической завесы. Я хмыкнула. Или она думала, что и правда сможет мне помешать. Ну-ну, леди Вилара. И родился на свет еще тот человек, который сможет мне помешать. Уж если я что решила, то непременно выполню. А вы тут, маменька, со своим лордом Стасием только поторопили меня. Вот. Наконец засов с трудом вылез из паза, и я налегла на калитку. Калитка заскрипела, я замерла. «Конечно, мой дорогой лорд Стаси, вы знаете, я всегда рада вас видеть!» Послышался сахарный до приторности голос мачехи. «А быстро он сегодня откланялся. Понял, старый хрыч, что не увидит меня. Мачеха ему не так интересно. Вдалеке захлопнулась дверь. Но ну все, теперь бояться нечего. Леди Велара у нас ранняя пташка». В смысле, спать рано ложиться. Я выпрямилась и вытерла пот со лба. Вот не подобает леди возиться с калитками. Подтащила переноску поближе. все таки жемчужинки надо кушать поменьше. В нем килограмм шесть, если не больше. А мне еще его тащить до самой академии. Я с тоской посмотрела на переноску. И тут мои губы расплылись в улыбке. А кто же мне мешает использовать магию сейчас? Ведь я уже за пределами своего... Эх, бывшего своего дома. Ничего не мешает. Я сняла с переноски плащ, быстро надела на себя и сильно-сильно завязала под горлом. И еще руки в рукава засунула. Дар у меня слабенький, конечно, но магический ветер вполне способен сбросить плащ с плеч. А ночь все-таки очень прохладно, Да и одета я была очень своеобразно. Леди так не одеваются, конечно. На мне были запасенные заранее темные обтягивающие брючки и туника до коленок. Именно так могут себе позволить одеваться магички. И пусть у меня еще сертификата нет, но магия какая-никакая имеется, так что могу себе позволить. «Жемчужинка, держись крепче!» — шепнула я недовольно фыркнувшему котику — и схватила переноску в левую руку. «Ох, тяжелый какой! Левая рука у меня довольно слабая, но правая ведь нужна для плетения заклинания!» Я прикрыла глаза на минутку, чтобы почувствовать свой источник. Источник отозвался, но как-то вот вяло. Сразу видно, что я не ужинала. «А все этот лорд Стасий! Голодай теперь из-за него! Ладно!» Нужно напрячься, потом мысленно нарисовать нужное плетение, потом сделать пас правой рукой. Ничего сложного, я смогу. Я смогу. Смогу ведь? Кругом была темнота и тишина. Никто мне не мешал. Район у нас такой, тихий, престижный. Правда, мачеха как-то с недовольным видом говорила, что престижности приходит конец. Вроде оборотни у нас поселились. Ну, не знаю. Оборотни леса любят, а у нас тут до леса далековато будет. Ой, да о чем только мачеха не говорит. Нет тут у нас никаких оборотней и точка. Я держала левой рукой переноску с этим прожорливым котом и десятый раз мысленно рисовала плетение. Вот что ты будешь делать? Какой же слабенький у меня дар все-таки. Не выходит. Вздохнула, поставила переноску на землю и плюхнулась рядом. Да, Академия мне точно прописана, даже и без лорда Стасия. Может быть, там и дар помогут развить? А то что же это такое? Простейшее плетение выполнить не могу. Злые слезы брызнули из глаз. Я шмыгнула носом и растерла их по щекам. Знаю, леди такое не подобает. Леди вообще мало что подобает. Разве что замуж за таких вот, как этот лорд Стаси. Воспоминание о липких ладонях лорда придало мне сил. Слезы как-то сразу кончились, и наступило долгожданное просветление. Да, леди Лилиана, тебе точно учиться и учиться еще. Как же я могла забыть, а? Ведь рядом с нашим забором никакая магия работать тоже не будет. А где будет... Я прищурилась. Надо попробовать. Все-таки я очень в папу пошла. Исследовательская жилка во мне проснулась сразу. Я сразу вскочила на ноги и схватила переноску в руку. Оглянулась на всякий случай по сторонам тихо. Только магические фонари у домов сияют. Надо подальше, вот туда, где наш забор кончается, и через небольшой проулочек начинается забор соседки. Леди Амории. Я поморщилась. Вот Леди Амория стоило тоже опасаться. Она как раз предпочитает ночной образ жизни. Но это и понятно, ведьма она. И травки по ночам летает собирать. Так что никуда я дальше не пошла. Остановилась на самом перекрестке, поближе к забору Леди Амории. Закрыла глаза и начала снова. И тут услышала шипение шипел мой жемчужинка. «А кто это у нас тут, Ник? Ты посмотри только, какая красотка!» «И одна...» Послышался звук быстро приближающихся шагов. «Милочка, ты не нас случайно ждешь?» Я вскочила и прижалась к стене. Открыла глаза и с ужасом поняла, что делать-то плохо. Навстречу шли двое крепких парней и сверкали улыбками. Глаза у них отливали желтизной, точно такой же, как и луна сегодня, полнолуния, и как я могла об этом забыть? От ужаса я опять закрыла глаза и даже не заметила, как необходимое заклинание само нарисовалось перед глазами. Сделать пас рукой было уже совсем просто. Хорошо, что я левой рукой намертво вцепилась в переноску. И хорошо, что руки в рукава засунула. А вот сумочку я, похоже, завязала плохо, потому что стоило мне свечкой взмыть вверх, как я услышала обиженный вопль «Эй, ты куда?» И сразу отчетливый, смачный такой стук. «Ох, как яблок-то жалко!»